«Продолжайте в том же духе». Когда они подходили к машине, Джеймисон повернулась к Деккеру. «Зачем ты у него это спросил?» «Потому что хотел знать ответ», — прямо ответил Амос. И этот ответ привел к другому вопросу. «И к какому же?» — спросил Келли. Деккер ткнул пальцем на целую ширенгу автомобилей скорой помощи. «Если это такое безопасное место...» То начертани тут в таком количестве.